Глава третья Когда двое солдат подняли его с колен и по велению Цезаря повели прочь, Ген подумал, что его решили убить отдельно от остальных, как недостойного находиться вместе с прославленными и опытными воинами. Но он ошибся. Его поместили в просторную палатку, в которой не было ничего, кроме большой кучи соломы. Один из солдат остался у входа, а второй куда-то ушел. Через некоторое время он принес Гену миску густой похлебки с мясом и овощами, а также большой ломоть свежей лепешки. Ген, не съевший за день ни крошки, наелся до отвала. Разомлев от сытости, он улегся на солому. Как только он расслабился и закрыл глаза, сон мгновенно сморил его. Утром все те же двое легионеров отвели Гена в палатку Цезаря. «Я хочу, чтобы этого мальчишку как можно быстрее подготовили к учебе в начальной школе», Цезарь ткнул пальцем в стоявшего у входа Гена. «Обучить мальчишку языку и дать ему все необходимые для начальной школы знания». «Не понимаю, зачем тебе это нужно, Гай», Тит Лобиен недоуменно развел руками. «В начальную школу дети идут с семи лет, а этому заверенышу на вид лет десять-двенадцать». И, я уверен, у него полное отсутствие элементарных знаний. «Нужно попробовать», — мягко сказал Цезарь. «И я очень надеюсь на твою помощь, Тит». «Хорошо, давай же, не мешкая, приступим к его обучению. Ко времени прибытия в Рим будет ясно, годен он на что-либо или нет. У меня есть человек, знающий Гальский. К тому же он владеет знаниями, необходимыми для подготовки к обучению в начальной школе». «Есть еще одна просьба, мой друг. Я не хочу, чтобы все происходящее здесь афишировалось в Риме». Цезарь внимательно посмотрел на Гена. «Выяснили, как зовут мальчишку?» Галлы утверждают, что его зовут Ген. Кстати, среди пленных есть его старший брат. Несмотря на то, что он еще очень юн, остальные галлы относятся к нему с большим уважением. Его тоже надо будет куда-нибудь пристроить. Пройдя обучение, он мог бы стать прекрасным телохранителем собственного брата. «Нет, брат мне не нужен. Я очень надеюсь, что те галлы, которые, по твоим словам, почитают его, выпустят ему кишки на арене в первый же день гладиаторских игр. Его присутствие в этом мире может серьезно нарушить мои планы на его младшего брата». «Как ты сказал, зовут мальчугана?» «Ген». Лобиен снова повторил имя мальчика, и тот, услышав его, зыркнул на легата взглядом затравленного волчонка. «Ген, ген, ген...» Цезарь словно пробовал имя на вкус. «Ген, ген...» «С этого дня зовите его Гай!» «Ты хочешь дать ему свое имя?» Тит Лобиен театрально вскинул руки вверх. Закатил глаза и произнес громким шепотом. «Небеса! Куда же тебя несет Цезарь?» Цезарь в ответ только усмехнулся. «Гаев предостаточно на просторах республики. Мальчишку необходимо переодеть, вымыть, постричь. Звать только Гаем, привить манеры. И через полгода я представлю его в Риме как своего родственника из глубокой забитой провинции». Цезарь довольно хлопнул себя по бедрам и встал со стула. «Насчет глубокой забитой провинции я даже никого не обману. И смотрите, чтобы он не убежал». Ген убегать не собирался, ведь он считал, что где-то рядом находится его брат. Он не знал, что пленных галлов и часть обоза уже отправили в Рим. Утром следующего дня Гена было трудно отличить от обычного римского подростка. Происходившие с ним метаморфозы Ген посчитал экзекуцией, но вынес их безропотно. Даже стрижку, в процессе которой цирюльник, стригший самого Цезаря, наградил его короткой прической, Ген, возмущенный до глубины души, перенес спокойно. Затем два легионера проводили его к учителю Спурию. С этого момента учитель и ученик проводили все время вместе, словно отец и сын. Обучение проходило почти круглосуточно, даже во время трапезы, и только короткий сон давал Гену возможность отдохнуть от свалившейся на него умственной нагрузки. Спури оказался добряком, с первого взгляда разобравшимся, в каком душевном состоянии находится доверенный ему мальчишка. Когда к нему привели Гена, он целый час разговаривал с ним на языке галлов и к концу разговора знал про мальчишку почти все. Первое время, когда началось обучение, Ген с хмурым видом отмалчивался. Спури же тараторил, не умолкая ни на минуту. Наконец-то Спурию попался не просто благодарный слушатель, а слушатель в обязанности, которого входило внимать ему беспрекословно. Лес. Показывал ему Спури, намедленно проплывавший мимо повозки лес, тут же переводя это слово на понятный для мальчишки язык. «Дорога!» Спури тыкал пальцем себе под ноги и называл гальский вариант. Его совершенно не смущало молчание Гена. Не ожидая ответа, он называл Гену предметы, части тела и явления, тут же переводя все слова. Ген внешне безразличный, впитывал все как губка. Так прошли три дня. По истечении третьего дня, уже засыпая, Ген задал Спурию вопрос на языке римлян. «Где мой брат?» Спури слегка опешил. Он знал про существование брата из первоначального разговора с мальчишкой, но судьбой его и остальных пленных галлов не интересовался. «Не знаю, но завтра утром, когда ты проснешься, я тебе скажу». Ответил он растерянно. Спури прекрасно понимал, что значит для мальчишки потеря брата. Он сам потерял младшего брата, погибшего в одном из боев при покорении лохматой Галлии, и боль от этой потери все еще сидела занозой в его груди. Когда воспоминания о брате набегали сильнее, чем обычно, эта боль проявлялась легкой дрожью в голосе. Точно такую же дрожь он услышал в словах Гена когда тот задал вопрос о своем брате и воспринял ее как собственную. Спурий поднялся с рассветом, но все равно оказался не первым из проснувшихся этим утром. Лагерь оживал, готовясь к очередному переходу. Кто-то раздувал уголье, пытаясь оживить костер, кто-то уже разогревал себе еду а некоторые успели сложить походные палатки на повозки и запрячь в них мулов. Узнав о судьбе пленных галлов, спурий вернулся к Гену. Тот к этому времени выполнил все работы из тех, что по утрам делал спурий в то время, пока Ген еще спал. Эти работы были ему знакомы, ведь именно ими он занимался в гальской армии. К приходу спурия Ген сложил все вещи на повозку, оставив только складный стул и столик, раздул костер и разогрел еду. Не дожидаясь возвращения Спурия, Ген поел и тщательно вымыл свою оловянную миску. Миску с едой для Спурия он заботливо накрыл собственной и придвинул к огню, чтобы содержимое не остыло. «Спасибо за заботу!» Спурий поднял свою миску. Он поставил ее на походный столик, удобно умостился на складном стуле, Достал из сумки ложку и приступил к еде. Ген ждал молча. Когда Спури поел и помыл посуду, они вместе по-прежнему, не произнося ни слова, убрали оставшиеся пожитки на повозку и погасили костер. Наконец, когда все было сложено и уложено, лошадь запряжена, а они сами уселись в повозку, ожидая команды к началу движения, Спури начал рассказ. Я узнал, где находится твой брат. Ленных Галлов и твоего брата в их числе в ускоренном темпе отправили в Рим. Если ты хочешь найти его в Риме, тебе необходимо хорошо знать наш язык, чтобы в тебе видели не варвара, а римлянина. Для этого нужно старательно учиться. Ты, Гай, мальчик смышленный. У тебя получится. Спурий впервые назвал Гена новым именем. «Меня зовут Ген. спокойный, почти без акцента поправил его Ген. «Без сомнений, это так», серьезно ответил Спурий. С тех пор Спурий ни разу не назвал своего ученика Гаем. Находясь с ним наедине, он именовал его Геном, а если рядом был кто-то из посторонних, обращался к нему безлико. «Мальчишка», «Парень», или дружище. Учеба давалась Гену легко, да и учился Ген с видимым удовольствием. К тому же, к немалому удивлению спурия, этот юный варвар не так уж и мало знал. Оказалось, что римские дети не обладали таким набором знаний, какой был за плечами его подопечного. В начальных школах Рима детей с семи лет обучали чтению, письму и арифметике. Ген же разбирался в камнях и металлах, В свои десять лет он ведал, как их обрабатывать и как по цвету разогретого металла определять его готовность к ковке. Распознавал виды деревьев, какая древесина для каких целей годится. Он неплохо для своего возраста владел мечом, стрелял из лука и ловко сидел на лошади, как в седле, так и без седла. Но больше всего спурья поразило то, что Ген хорошо знал арифметику и астрономию, великолепно разбирался в звездном небе и свободно ориентировался на местности. Каждый вечер вдвоем они являлись в палатку Цезаря, где Спурий обстоятельно докладывал Гаю Юлию об успехах своего ученика. Он делал это с гордостью, ведь такие успехи могли заставить гордиться любого учителя». Цезарь в свою очередь, проводил с Геном короткий импровизированный экзамен. Затем он акцентировал внимание спурия на области знаний, которые, по его мнению, необходимо было подтянуть мальчишке, чтобы в римской начальной школе он не отличался от сверстников. Сложнее всего давалось Гену письмо. Тем не менее, за два с небольшим хвостиком месяца, проведенной мальчишкой в путешествии из Олезии в Рим, Он сумел научиться писать под диктовку практически без ошибок. Правда, почерк его по-прежнему оставлял желать лучшего.